Глава 4. Третье отражение Андроника Христа в Алексеаде это римский папа Григорий VII Гильдебранд. Однако Анна говорит о нём чрезвычайно скупо, даже без упоминания имени папы. В книге Э. Фёменко Античность эта средневековье, глава 4. Показано, что знаменитый римский папа Григорий VII Гильдебранд, якобы 1073-1085 годы, является ещё одним фантомным отражением императора Андроника Христа, Андрея Боголюбского, ошибочно сдвинутым из XII века в XI век. Здесь снова проявляется то же самое столетийное смещение датировок. При этом Анна не упоминает имени Гельдабранда, а говорит просто о римском папе. Она уделяет несколько страниц известной борьбе папы с германским королём Генрихом, то есть с императором Генрихом IV, якобы 1056-1106 годы. Вот слова Анны. Римский папа, его власть могущественна и ограждена разноплеменными армиями. Находясь в ссоре с германским королём Генрихом, решил привлечь в качестве союзника Роберта. Ссора короля и папы возникла вот из-за чего. Папа обвинял короля Генриха в том, что тот жаловал церковные должности не даром, а за подношения, посвящая иногда недостойных людей в сан епископы. А германский же король со своей стороны обвинил папу в тирании и за то, что тот захватил апостольский престол без его согласия. Страница 81. И далее на трёх страницах Анна описывает некоторые детали этой борьбы. Основное внимание уделено военным столкновениям сторонников папы и короля. Никаких деталей жизнеописания папы не приводится. Поэтому скупой рассказ Анны Проходит мимо параллелизма между Григорием VII и Андроником Хрестом. Мы не будем останавливаться на этом небольшом фрагменте "Алексиады". Он не добавляет ничего нового к уже известному нам наложению жизнеописаний Христа и папы Григория. Отсылаем читателя к подробному анализу в других старинных источниках на эту тему, выполненному А. Т. Аменко в указанной выше книге. Тем не менее, Анна все-таки упомянула Григория Седьмого, не назвав имени. Относится она к нему категорически отрицательно. Обвиняет в варварской свирепости в бесчеловечных пытках. Страница 81-82. Получается, что хотя Анна считает себя христианкой, она, уже не понимая сути дела, фактически неизвестна. осуждает именно Андроника Христа, именуя его мерзким папой. Страница 83. Перед нами результат поздней редакции, когда фантомный дубликат Христа, а именно папа Гильдебрандт, оторванный от оригинала, начал жить самостоятельной, литературной жизнью и был объявлен очень плохим. Вывод. Тем самым в Алексеаде мы обнаружили три дубликата Андроника Христа. Два описаны Анной ярко, Василий Богомил и Иоанн Итал, а третий тускло это римский папа Гилдебранд. То есть, мы видим у Анны два сильных отражения Христа, а в византийской истории и одно бледное в римской. Выходит, что Анна ко мнена куда лучше знала историю Царграда, чем историю Рима. Это естественно, ведь она была византийской принцессой. Больше всего страницы Анна уделила Василию Богомилу, и это самый яркий дубликат Иисуса. Иоанн итало писан о её более жето. Это второе фантомное отражение уступает по эффектности первому. И наконец, третий дубликат папы Гильдебранд Описано ещё меньшим числом страниц и куда более тусклой, чем первые два. Сегодня в Италии показывают якобы гробницу Гильдабранда. Рисунок 41. Она находится в кафедральном соборе Салерно. На гробнице помещены якобы последние слова папы: "Я любил правду и ненавидил несправедливость, и от того умираю в изгнании". Как мы теперь понимаем, это захоронение фиктивно. Изготовлена в 17-18 веках в качестве наглядного пособия к коллегиевской версии истории. А также для туристов, которые почтительно фотографируют. Подлинные гробницы Андроника Христа находятся совсем в другом месте. Скорее всего, в огромном кургане на вершине горы Неврада в Турции. Смотри, наша книга Курган Христа и Богородицы. Там туристов мало, и бывают они редко. Гористая местность труднодоступна.